съеденные книги. Человеческая находчивость породила еще большее унижение человеческого достоинства, нежели сожжение книг. Истории известны случаи, когда по приговору суда сочинитель должен был съесть собственную книгу. Поскольку содержание книги ядовито, то пусть этим ядом отравится сам автор. Таково, так сказать, идейное обоснование приговора. Самая старая из известных казней этого рода датируется 1523 годом. Имя жертвы, как бывает порою с именами, оказалось роковым. Звали его Йопст Вайсброд, по-немецки белый хлеб. Написал он какую-то бунтарскую листовку, и в наказание саксонский курфюрст вынудил его съесть собственный памфлет. В 1643 году в Скандинавии была отпечатана анонимная листовка под названием «Обращение Дании к иностранцам о вероломстве шведов» на латинском языке. Автора выследили и арестовали в Швеции. Приговор звучал необычно. Преступнику предложили выбор. Либо он свой пасквиль съест, либо ему отрубят голову. Голова оказалась учинителю дороже желудка, и он выбрал съедение. Судьи проявили милосердие. Брошюру было позволено есть не сырой, а сваренной в супе.